Глава девятая Но домой мы не пошли. Выйдя на улицу, Холмс остановился в раздумье. «Прежде всего нам нужно подкрепить свои силы хорошим куском ростбифа или чего-нибудь другого», произнес он. «Пойдемте жеваться в ресторан, а то скоро уже настанет вечер». Мы зашли в один из ресторанов, заказали себе холодный ростбиф и жареную курицу с рисом. Когда наш аппетит был удовлетворен, Холмс обратился ко мне. «Вас, дорогой Ватсон, я попрошу подежурить всю сегодняшнюю ночь в доме графини. Не говорите ей ничего о нашем открытии и зорко следите за улицей и двором. Я же отправлюсь на кладбище и завтра утром приду к графине. При слуге она должна сказать, что вы близкий родственник ее мужа, приехавший из какого-нибудь другого города. Мы расстались. Я сделал все, как было мне сказано Холмсом». Почему-то мне казалось, что за графиней кто-то следит, и я посоветовал ей на время переменить спальню, выбрав для себя комнату в противоположном конце квартиры. Она послушалась моего совета и устроилась в небольшой гостиной, имевшей ход лишь во вторую гостиную. В 11 часов вечера молодая женщина легла спать, а я, потушив в доме огни и осмотрев запоры, остался дежурить. Сняв ботинки, я неслышно скользил из одной комнаты в другую, зорко наблюдая за двором и улицей. Во дворе, кроме меня, были и другие сторожа. Это были две огромные овчарки, способные задушить медведя. Днем они сидели на цепи, а ночью их выпускали на волю, и они не давали проходу не только чужим, но даже своим людям. Всем, кроме графа, графини и кухарки, которая кормила их и которой поручалась сажать их на цепь и спускать на волю. Долго ходил я из одной комнаты в другую, тщательно стараясь увидеть что-нибудь подозрительное. Улица была как улица. Запоздалые прохожие изредка нарушали мертвую тишину, и, наконец, стало совсем тихо. Потом начало светать. Тогда по улице потянулись деревенские телеги, направлявшиеся к базару, и когда наступило утро, город принял свой обычный вид. В восемь часов за мной зашел Холмс. По его лицу было видно, что он лишь потерял даром время. Узнав, что и я ничего не видел, он заявил, что, несмотря на неудачу, ни за что не откажется от своего первоначального плана и предложил пойти в гостиницу соснуть. Я не стану описывать следующие четыре дня, все они походили один на другой и ничем не разнообразились. Холмс день и ночь проводил на кладбище, а я в квартире графини, которая по совету Шерлока Холмса никуда решительно не выходила из дому, ограничиваясь лишь прогулками по двору.